На больничную палату Андрей не надеялся. Вображение рисовало подвал где-на, многоярусных нарах при партизаны. Ну, в крайнем случае, полуподвал с вентиляцией. Всё оказалось приличней, они приехали в клинику. В какую конкретно Андрей не знал. Перед высадкой из автобуса ему на голову натянули чёрную шапку. Вот сейчас её снимут, а впереди скала Шаашыра, неожиданно подумал он. В коридоре Руд приготовится к завтраку, и в дверное окошко швыряют миску холодной каши. Его тронули за плечо и шепнули: "Осторожно ступеньки". Дальше был скрип двери, приглушённый хлопок и путь по коридору. Два поворота, лифт, снова поворот, ещё метров 20 в тишине. "Ложись". Затрещало материя, ему отрезали рукав. Раздались какие-то щелчки, и запах стал совсем специфическим, незнакомым. Андрей редко бывал в больницах, как-то не доводилось. Владимир, ей необходимо совсем другое. Новый голос, напряжённый, дружественный или нет, непонятно. Вы способны её спасти? Ну, в условиях стационара можно, по крайней мере, гарантировать, что она, ну, ну всё будет зависеть от результатов осмотра. Тут нечего осматривать. Я видел такие ранения. Делайте, что сказано. Ну, потери крови у неё не опасные. Сейчас самое важное выполняете. Воля ваша. Да и бог это шаманство. Какой объём? Эй, ты, серый потерябел Андрей. Сколько переливать? Давай литра 2 там поглядим. Это что, заблженный возмутился врач? Какие ещё 2 л? Почему вы меня не слушаете? У вас хотя бы анализы его есть? У меня есть его жизнь, ответил серый. Владимир, начинайте, не тяните. Это важно, какая у неё группа крови? Вторая резус отрицательный, сказал серый. А у этого вашего подопытного, у него какая? Не знаю. Вы понимаете, что мы делаем? Мы её убиваем. Да хватит трепаться, зануда, не выдержал Андрей. У меня тоже вторая отрицательная. Ничем не болел. Не болею и не собираюсь. Серый, быстрее! Я обещал помочь твоей девушке, но я не воскрешаю из мертвых. В вену вошла толстая игла. Мысль о вытекающей крови Андрея не беспокоила. Симбионты все восстановят. И сами восстановятся в необходимом количестве. Приобретя такое счастье, избавиться от него уже невозможно. Есть только одна причина, по которой я не звоню в полицию, заявил врач. «Это последний раз, когда мы пользуемся вашим гостеприимством», — сказал Серый. «Мы бы и сегодня не приехали, но, Катя...» «Не зарекайтесь, я вам еще понадоблюсь». «Да, а что с рукой-то? Снимите куртку». «Может, ты и меня заодно вылечишь?» — обратился Владимир к Андрею. «Потом, если не передумаешь». «Голова не кружится?» — спросил врач. «Да все в норме», — заверил Андрей. «Еще бы укольчик или спирта». — Ну так что, целитель, — настойчиво проговорил Серый, — руку мне посмотришь? — Да пулю из клешни любой ветеринар вытащит, — отозвался тот. — Да нечего вынимать на вылет. Ну, тем более, помашь йодом, само пройдет. — Как там, котюха твоя? — Так же, — ответил за Владимира доктор. — Семьсот миллилитров, — добавил он. «Наконец — Наконец-то! Огурчик найдется? «Какой огурчик?» — опешил врач. «Вы о чем это?» «Я про семьсот грамм, а вы?» «Миллилитров!» — воскликнул врач. «Крови! У вас взяли семьсот миллилитров! Понятно, нет?» «Не горлань, тут тебе не стадион». «Спасибо, напомнили. Будете загибаться, дайте знать». «Под сигналю к кишечникам», — пообещал Андрей. «Анализ готов», — проговорил доктор глухо куда-то в сторону. «Ну, давай, давай, что там?» «Как третье? Как положительное? Стоп!» – завопил он. «Вот теперь ей действительно нужно переливание, если еще не поздно. Сколько мы успели?» «Семьсот сорок, господи, прости!» «Все, Володя, это все. Я убил Катерину. Я ее убил. Господи, господи!» У Андрея выдернули иглу и сорвали с головы шапку. Он сощурился. Лампы были слишком яркими. В грудь уперлись два ствола, пальцы Серого легли ему на шею. Андрей взял Владимира за лацкан и попробовал привлечь его к себе, но в итоге поднялся сам. «Смотри на мое ухо», — сказал он. «Какое еще ухо!» — процедил Серый, сдавливая ему горло. «Правое!» Плечо у Андрея было залито кровью, подозрительно быстро состарившейся и уже начавшей осыпаться с рубашки бурыми хлопьями. Мочка при этом была розовой, без единой царапины, без всякого следа. Серый ошеломленно замер и убрал руку. «Ты в блюдце смешивал?» — крикнул Андрей врачу. «Не трясись!» — я спрашиваю. «Ты проверял?» «Ну вы же всегда так делаете, когда...» «Как его?» «Ну смешиваете кровь, смотрите, чего там и как...» Доктор с трудом разлепил губы. «Конечно!» «Ну и что?» «Свернулась, прокисла». «Нет, иначе бы я не стал. Вот и успокойся. С Катей все будет нормально», — сказал Андрей. «Теперь она сама справится». Владимир перевел взгляд на соседнюю койку. «Что ты с ней сделал?» — спросил он. «Это я виноват, я!» Доктор взялся за простыню, но Катя оттолкнула его руку. «Ну чего еще?» — сонно протянула она, переворачиваясь на бок. Склонившись над кроватью, Врач издал какое-то мычание и с громким шорохом осел на пол. По линолеуму прокатилась мелкая автоматная пуля, чуть сплющенная от столкновения с костью. Владимир бросился к девушке. «А где рана?» — прошептал он, глядя на ее спину. «Где рана? Слышишь? Где она?» В ответ Андрей потрогал себя за ухо. «Что это?» — схлипнул доктор. «Что?» — резко повторил Серый. Это и есть то, что ты обещал? То самое. Андрей взялся за столку своего отрезанный рукав и попытался приладить его на место. Поехали отсюда. Катя одевалась сама, двигаясь плавно и неуверенно, не обращая внимания на присутствующих. Мужчины столпились в углу и наблюдали за ней, словно она шла по канату через пропасть. Обнаружив, что майка на спине прострелена и хрустит от запекшейся крови, Девушка удивилась, потом как будто начала что-то вспоминать, но в итоге пожала плечами и надел такую простреленную и хрустящую. Всем отвернуться. Запаздал и потребовал серый. Едва дойдя до автобуса, Катя снова уснула, положив голову Владимиру на колени. Сколько он не хлопал её по щекам, она лишь вяло отмахивалась и называла его по всякому нехорошо. На вид ей было лет двадцать, а то и меньше. Андрей сидел напротив, разминая правую мочку. Ухо нестерпимо зудело. На крыше мини-вена дребезжала, выматывая нервы, пластмассовая пицца. «Ну так что у тебя с кровью?» — спросил Владимир. «Третья положительная?» «Угу. Но у Кати же...» «Вторая отрицательная», — подтвердил Андрей. «Это не важно. Она здорова». «Готовь продукты. Проснется, будет жрать, как прорва». то есть кушать. Много будет кушать. А кровь у меня самые обыкновенные, добавил он, заметив, что Серый продолжает сверлить его взглядом. У меня тоже обыкновенные, но моя никого не лечит. А моя лечит, спокойно ответил Андрей. На посторонних её терапевтический эффект я ещё не проверял. Катюха первая. Говорят, даже зубы новые отрастают. Не знаю, это я не пробовал пока. — Есть шанс проверить, — мрачно произнес Серый. — Ты напрасно думаешь, что сможешь отбрехаться. Мини-Вэн неожиданно подпрыгнул. Наверху громыхнула пицца. Владимир покосился на автомат под сиденьем. Затем посмотрел на спящую Катю и не стал ее беспокоить. — Кто тебя прислал? — спросил он. — Это тебе известно. — Вот как? — Серый поиграл бровями. — Газбес. Поэтому мы и ушли. — Газбес. — Они знали, где и когда ты появишься. Если бы они захотели, тебя упаковали бы еще на пороге. Владимир снова опустил голову к автомату и начал что-то напивать. — Дальше, дальше, родимый, — сказал он не в попад. — Я тебя слушаю. — О чем говорить-то? — Каким образом ты спас Катюху и почему? — Просто пожалел ее, веришь? — Нет. — Как тебя зовут? — Зови... — Волковым. — Вообще-то я Андрей. — Да. "Серый и Волков", усмехнулся Владимир. "У кого-то большие тараканы в башке завелись. Хорошие тараканы правильные". Владимир сощурился и сжал зубы так, что на скулах проявились лесенки. Чем дольше они ехали, тем сильнее ему хотелось достать оружие, и тем отчетливее Андрей понимал, что ствол останется лежать на полу. "Кровь", напомнил Серый. Да дело не в крови, а в том, что она содержит. Верней, кто в ней живёт. Маленькие добрые хирурги, фыркнул Серый. Почти угадал. Симбионты. Ущерб от несовместимости тканей они компенсировали. Ну а с пулей, ну ты сам видел. Серый повертел в пальцах перекошенный цилиндрик. И если Катю снова ранят, вопросительно произнёс он. Андрей покивал. Если только не будет значительных повреждений головного мозга. Теперь она такой же носитель симбиотической системы, как и я. А она может делиться этим с другими? Ты не о том мечтаешь. Лучше поинтересуйся, откуда у меня это взялось. Владимир ненадолго задумался. «Кажется, я знаю», — сказал он. «Ты из миссии». «Ты гад?» «Нет». «Все-таки человек и то хорошо». «Нет, не человек». Так кто же ты, Волков? Андрей улыбнулся. Получилось превосходно. Он это понял без всяких зеркал. Я тот, кого вы ждали.